Глава 222 Яньша уже остался последним. Он похлопал Юйхао по плечу и сказал Юйхао, тебе следует уделить время, чтобы найти подходящих духовных зверей. Мы можем начать наши испытания, как только ты это сделаешь. Ты должен быть готов. Нам следует стараться изо всех сил, чтобы предотвратить любые опасности. Хотя я предполагаю, что ученики внутреннего двора будут в восторге. Это все же лишь испытание. Да, Ейхау серьезно ответил. Опасность заключения контракта с духами была очевидна. И самой важной частью являлась ментальная сила мастера духа, которую поглотит контракт, когда он будет заключен. Они должны быть чрезвычайно осторожны. Йхау вдруг почувствовал что-то в этот момент и посмотрел в сторону. Он увидел Вандун, которая смотрела по сторонам, пока шла в его направлении от лестницы. Йхау почувствовал прилив тепла по всему телу, когда увидел ее его взгляд встретился с этими огромными розово-голубыми глазами, после чего он указал на улицу. Павильон бога моря не был местом для выставления своих чувств и воркования. Чувства старейшин были чрезвычайно острыми, и они, вероятно, узнали бы о любых раздражителях, независимо от того, насколько они незначительны. Вандун кивнула в знак понимания и на цыпочках вышла из павильона бога моря первой. Яньша уже, естественно, заметил все это, и, улыбнувшись, сказал, «И «Иди, Вандун могущественна, она будущий наследник секты Чистого Неба, и этого достаточно, чтобы соответствовать тебе. Ты должен быть добр к ней». Юйхаус слегка покраснел и поспешно кивнул, прежде чем попрощаться, И выйти на улицу. Ван Дун ждала у входа. Сегодня она была в длинном светло-голубом платье, которое сочеталось с ее распущенными голубыми волосами. Ее исключительная красота заставила изначально чарующий пейзаж павильона Бога потерять свое великолепие. Она была похожа на сияющее и захватывающее солнце. И даже просто стоя на месте, она могла затмить весь свет в мире. «Ты такая красивая, Дун!» — восхищенно выпалил Юйхао. Ван Дун закатила глаза и спросила. «Ты только сегодня это заметил?» Ейхау хихикнул и ответил. «Конечно же нет. Разве что до этого ты называла себя парнем. Так как я мог развивать свои мысли в этом направлении?» Теперь все по-другому. Вот. Дун откуда-то достала небольшую сумку. Внешний слой был белым, и он был чистым и безупречным. Ейхау взял сумку и понял, что она была теплая. Он открыл ее и увидел две булочки, приготовленные на пару, вместе с двумя очищенными яйцами. Яйца были от птицеподобного духовного зверя и имели совершенно прозрачные белки, похожие на замороженные кристаллы воды. Они были очень питательны, в то время как внутри двух паровых булочек были еще и овощи и кусочки мяса. — Приступай, я знаю, что ты еще не ел, — прошептала Дун. Ейхау не сдерживался, взял в руки яйцо и положил его себе в рот. То, что он ел, было неважно, важны были его мысли. Ван Дун вызывало тепло в его сердце, и все, что он ел, было настолько вкусным, насколько это возможно. Он поглотил пищу за несколько глотков и выпил немного воды из бурдюка, который ему передала Дун. Йойхао сразу почувствовал себя лучше и расслабился, наполнив свой живот едой. «Ты такая милая, Дун!» Ван Дун захихикала и сказала... «Почему мне кажется, что ты очень глупый?» ейхау равнодушно ответил. «Неважно, глуп ли я, пока ты не отвернешься от меня из-за этого». «Нет, нет, не буду. Пойдем». Ван Дун схватила его за руку и начала уходить. «Куда мы идем?» спросил Ейхао, смущенный внезапной переменой. Ван Дун сказала. «Мы будем искать ту ванцу». «Я спросила об этом, когда проснулась этим утром. Сегодня отчетный день для новой группы студентов внутреннего двора, которые только что сдали экзамен, поэтому она обязательно появится, если ей удалось сдать экзамен». «О-о, ты все еще помнишь это? Я уже забыл об этом». Ейхау на самом деле забыл об этом. Ван Дун была всем, что у него было на уме прошлой ночью». Затем его вызвали рано утром на собрание, поэтому он не мог думать о чем-либо еще. Ван Дун ответила, «Нельзя просто забывать о чем-то подобном. Для начала мы должны разобраться в этом». Юйхау, естественно, последовал за ней, и они двинулись дальше. Дун понизила голос и спросила, пока они прогуливались, «Вы говорили о духах во время собрания павильона Бога моря?» «Ага» кивнул Юйхао, отвечая. «Я объяснил и детализировал идентичность духов во время собрания и передал Академии заклинание контрактной печати для создания духов». «Ты передал его Академии?» Вандун была озадачена, но она быстро пришла в себя и кивнула. «Это к лучшему, если ты передал его Академии. Наша Академия заслуживает доверия, и я думаю, что это поможет снять напряжение с твоих плеч». Ейхау уставился на нее с приятным удивлением. «Ты действительно круглый червь в моем животе. Откуда ты это узнала? Я думал о том же». «Фу, ты такой отвратительный! Сам ты круглый червь!» Дун лучезарно улыбнулась, и на ее лице появились ямочки, расцветшие словно цветы. Ее яркая улыбка была наполнена гордостью. Йейхао перестал дышать от изумления. Это взаимопонимание. Чего еще может желать муж от своей жены? Кто это твоя жена? А как ты думаешь? Они спорили, но их руки плотно обвивали друг друга с начала и до конца. Йейхау не спал прошлой ночью, как и Вандун. После ночи они все еще чувствовали себя немного незнакомыми с их текущими положениями, но они постепенно приближались к взаимопониманию, к которому они привыкли. Их тела становились все ближе и ближе, как и их сердца. Чувство того, что результаты протекали естественным образом при благоприятных обстоятельствах, казалось, пришло. Новые ученики внутреннего двора должны были отчитываться во внешнем дворе, а не во внутреннем. В конце концов, только те студенты, чьи личности были подтверждены, могли быть допущены во внутренний двор. Юйхау и вандун не понадобился паром. Они взлетели в небо, и крылья сияющей богини бабочек Дун расправились в стороны, в то время как Юйхау наступал на поверхность озера и отталкивался от него, чтобы продвигать их вперед. Что его немного удивило, так это то, что лед, образовавшийся в результате вчерашнего снежного танца предельного льда, все еще не растаял полностью, и они быстро пересекли озеро Бога моря. Однако выражение Ейхау стало немного унылым. Они только начинали свои отношения, поэтому их мысли и чувства были предельно чувствительными. Вандун сразу же обнаружила изменения в его эмоциях и спросила, что случилось? Ейхау слабо вздохнул и сказал, ⁇ Ты все еще помнишь, как мы встретили ее на берегу? ⁇ Она вот так пронеслась через озеро бога моря из внутреннего двора. И теперь у нас есть такая же возможность. Она пропала без вести так давно. О ней до сих пор нет никаких новостей. Выражение лица Ван Дун стало несколько угрюмым, когда она услышала, как Юйхао упомянул Мася Тао. Она вздохнула и сказала. — Да, интересно, как она? Я боюсь, что она... Юйхао поднял руку, чтобы подать ей знак прекратить говорить. У него было такое же сильное беспокойство и опасение в его сердце, но он действительно не хотел слышать об этой возможности. Вандун знала, где должны были отчитываться новые ученики внутреннего двора, и она привела Юйхау в учебную зону внешнего двора, где они направились прямо к большой классной комнате. Сейчас уже было время занятий. Внешний двор выглядел очень спокойным, и большинство студентов в настоящее время сидели на уроках. Однако были некоторые, которые все еще находились снаружи. Был класс, который в данный момент проводил спарринг-соревнования на площади Шрек. Когда Юйхао и Дун держались за руки и шли по площади, ученики, которым было всего лишь 12 или 13 лет, уставились и осматривали Ван Дун. «О, -хо -хо! она такая красивая! Она такая красивая, ребята! Смотрите!» «А почему они держатся за руки? Должно быть, они наши старшие!» «Она так прекрасна! У нее такой хороший цвет волос!» Ейхау, естественно, услышал их разговоры и, усмехнувшись, сказал. «Дун, я думаю, тебе следует надеть вуаль на лицо, когда ты выйдешь в следующий раз». «Ты уже настолько потрясающая и очаровательная в академии. Если мы выйдем на улицу, мы можем даже привлечь некоторые проблемы». Ван Дун рассмеялась и сказала, «Ты ведь будешь рядом, если возникнут проблемы, разве нет? Что, тебе не нравится, что я такая красивая?» ейха уставился на озорную улыбку на ее лице и действительно хотел поцеловать ее. «Стоять на месте! Я говорю о вас двоих!» Внезапно прозвучал глубокий и серьезный голос, который в самом деле потряс Юйхао и Дун. Когда они подняли глаза, то увидели учителя, которому было около лет пятидесяти, преградившего им путь, и в данный момент он смотрел на них с драконьим выражением лица. — Приветствуй, учитель, в чем дело? — поспешно спросил Ейхао. Учитель-мужчина указал на их соединенные руки и, понизив голос, сказал. «Откуда вы? Из какого вы класса? Посмотрите на себя! Ребята, что это? Мы все еще в академии, и это пример, который вы хотите показать младшим ученикам. Что, если вы научите их неправильным вещам? Я сообщу об этом вашим учителям, чтобы вы были соответствующе наказаны». И Юйхао и Вандуна столбенели. До этого они продолжали брониться, словно влюбленные глупки, и вообще не замечали этого. «Верно. Большинство учеников внешнего двора были еще детьми». ейхау поспешно отпустил руку Ван Дун и почтительно поклонился учителю, прежде чем извинился, и сказал, «Извините, учитель, мы были неправы, и мы обещаем, что такого больше не повторится. Пожалуйста, простите нас». Темное мрачное лицо учителя восстановило свой цвет, когда он сказал, «Ребята, вы слишком наглые». «Это Академия Шрек, и я думаю, что вы не первый и не второй день в Академии, судя по вашему возрасту. Как вы можете быть такими недисциплинированными? Вам следует преподать урок. Скажите, из какого вы класса? Пусть один из вас отправится за учителем, и лишь тогда вы сможете уйти. Ваш учитель заберет вас». Возможно, так было из-за учителя Джоуи. Но даже несмотря на то, что этот учитель-мужчина был строг и беспощаден, Юйхао ощущал невероятную близость. Кроме того, этот учитель был прав. Он больше не говорил о наказании после извинений Юйхао, так что это означало, что он был холодным снаружи, но теплым внутри. У Юйхао и Дун не было никаких уроков во внешнем дворе со времен последнего большого турнира. Они чувствовали сильную ностальгию, когда вдруг снова прочувствовали внешний двор. Вандун дотронулась до Юйхао и спросила, «Пойти мне?» Юйхао кивнул и сделал жест подбородком. Вандун сразу же его поняла и слегка поклонилась учителю, прежде чем быстро ушла. Учитель заметил, что их отношение не было плохим, и его характер значительно успокоился. Он закричал на студентов, смотрящих на шоу со стороны. «На что вы тут смотрите? Продолжайте спарринг! Не дайте мне поймать кого-то с завалянием дурака!» Молодые ученики явно боялись его, и все начали возвращаться к делу, и лишь немногие из них время от времени по-прежнему бросали любопытные взгляды. Йойхау вежливо спросил, «Могу ли я узнать ваше имя, учитель?» Учитель-мужчина сказал глубоким голосом, «Меня зовут Джэнь-Джань». «Приветствую, учитель джень Я действительно сожалею о том, что только что произошло, и я обещаю, что мы никогда не сделаем этого снова. Меня зовут Юйхао». Джэнь-Джань кивнул, подтверждая его имя, и искренне сказал, «Вы оба еще подростки». Когда вы достигнете подросткового возраста, для парней и девушек становится естественным чувствовать себя хорошо друг с другом. Тем не менее, вы должны помнить, что это Академия, и хотя мы, учителя, не можем контролировать, как вы развиваетесь после выпуска, вам нужно следить за своим поведением и своими словами, пока вы еще находитесь в Академии. Кроме того, присоединиться к Академии Шрек непросто – Вам нужно много работать, пока вы здесь. Вам не стоит тратить свою молодость. Даже если вам не удастся присоединиться к внутреннему двору, вы должны, по крайней мере, стремиться плавно выпуститься из внешнего двора. Я могу понять молодых людей, встречающихся друг с другом, но вам, ребята, нужна умеренность, и вы не должны переусердствовать, понимаешь? Ейхау виновато кивнул, когда Джан-Джан упрекнул его. Слова Джинжаня били его, пока его лицо не покраснело. Но у него появилось еще лучшее впечатление об этом учителе. «Ах, да! Вы не сказали мне, с какого вы оба курса. Судя по вашему возрасту, вы должны быть примерно на пятом курсе. Дай-ка подумать, какие учителя отвечают за обучение пятых курсов?» Ейхау быстро объяснил. «Не утруждайте себя, сэр». «Мы из класса учителя Джоуи». «О, учитель Джоуи!» Продолжил естественным образом Джан-Джань, но затем его глаза расширились в следующий же момент, в то время как его голос, казалось, стал на октаву выше. «Что? Вы из класса Джоуи?» «Да, а что-то не так?» Настала очередь Юйхау немного удивиться. джан сказал с обеспокоенным выражением лица. «Ты глупый пацан, почему ты не сказал этого раньше? Если бы вы сказали мне, что вы из класса Джоуи, я бы не попросил вас звать ее. Разве вы не копаете себе могилу? Разве вы не знаете о характере этой старой леди Джоуи? Если она рассердится, она может просто выгнать вас обоих. О, парень, ты должен был сказать мне это раньше!» Йоихао ощутил еще больше тепла, приливающего к его голове, когда он увидел обеспокоенный вид Джинджаня. и у него в носу немного защипало. «Этот учитель такой хороший, мы никогда раньше не встречались, и он уже так взволновался, когда узнал, что я ученик учителя Джоуи. Тем не менее, ужасающая репутация учителя Джоуи, похоже, что она все еще довольно-таки известна». Джин джаню вдруг показалось, что он нашел решение, и серьезно сказал. «Похоже, вы, ребята, сегодня опоздали на занятия. Я буду хорошим самаритянином. Когда Джоуи прибудет, молчи. Я скажу ей, что именно я заставил вас двоих заняться кое-какими официальными делами. Та твоя девушка ведь не проболтается, верно? Э, как ты там сказал, тебя зовут э, Юйхао, верно? А как зовут девушку?» Я должен хотя бы знать ваши имена. Ее зовут Вандун. На самом деле, учитель Джоуи... Йейхау хотел объясниться, но учитель Джоуи и Вандун прибыли именно в этот момент. У Джоуи по-прежнему было все то же старое поддельное лицо, а Вандун следовало за ней. На ее лице была озорная улыбка. Оглушительный голос Джоуи можно было услышать еще до того, как она подошла к ним. «Кто? Кто тот человек? Я хочу посмотреть, какой слепец осмелился задерживать моих учеников!» Джинь-Джань был ошеломлен. Он повернулся к юй и, выдавив смешок, сказал «Я полагаю, эта девушка все же проболталась ей». Не было необходимости упоминать близость, которую юй ощутил, когда увидел Джоуи, и он поспешно объяснил «Не волнуйтесь, учитель Джейн, все в порядке». Он выскочил, когда договорил, и подошел к Джоуи, прежде чем глубоко поклониться. Его голос слегка дрогнул, когда он сказал «Учитель Джоуи». Джоуи резко остановилась. Казалось, она была переполнена удивлением, и влага замерцала в ее глазах. Тем не менее, Джоуи все же являлась Джоуи, и то, как она выражала близость и привязанность, отличалась от нам от нормальных людей она подняла ногу и сразу пнула ей по бедру ей хао ты все еще помнишь как возвращаться ты не навещал меня даже после возвращения я бы вообще не узнала о твоем возвращении если бы не услышала это от фанюя а ты дун ты меня обманывала значит ты девушка да еще и такая красивая вы двое как мне теперь следует вас называть а Глаза Юйхао и Вандун покраснели, пока они слушали яростную и свирепую речь Джоуи. Их глаза наполнились влагой. Они никогда не забудут те два года, которые они провели под руководством своей наставницы. Джоуи была строгой, но она также была очень доброжелательна к ним. Все было настолько знакомо, когда они слушали ее голос. Это было особенно верно для Юйхао, так как прошло два года с тех самых пор, как он в последний раз видел Джоуи. Он ностальгически вспоминал о старых днях, и его эмоции переполняли его внутренне. Однако учитель Джен не знал, что они чувствовали внутри. Он мог только видеть, как Джоуи пнула хао, поэтому он быстро вышел вперед и сказал, э, «Не поймите неправильно, учитель Джои, Успокойтесь, успокойтесь!» Джоуи была слегка ошарашена, когда повернулась к Дженджаню и смущенно спросила. «Что случилось, учитель Джень? Вы были тем, кто задержал моих учеников?» Джен-Джаню усмехнулся и сказал. «Я не задерживал это!» Он не знал, как оправдаться. Йейхоу поспешно сказал. «Мы были виноваты, учитель Джоу. Мы извинились перед учителем Дженем и получили его прощение». Джоуи повернулась к Юйхао. В этот момент она была исключительно воодушевлена, поэтому кивнула в сторону джинь сказав «Тогда спасибо. Могу я забрать этих двоих детишек?» Джинь-Джань подошел к Джоуи и серьезно заговорил в полголоса. «Учитель Джоуи, вы должны немного сдержать свой характер». Вы не можете продолжать это делать. Эти дети так много трудятся изо дня в день в своем совершенствовании, поэтому вы не должны быть слишком жестокими к ними, понимаете? Это может привести к изменению психики и бунтарскому поведению, а это нехорошо. Все знали, что у классов Джоуи были самые высокие показатели исключения и отчисления. Тем не менее... Ее классы также воспитывали лучших и самых потрясающих учеников, но все же вряд ли кто-нибудь еще согласится с ее педагогическими обучающими методами. Джуи наконец поняла, что Джин джен неправильно ее понял и резко сказала, «Что не так с моим характером? Разве я не добра к ним? Это было проявление привязанности, учитель Джен». «Разве вы не слышали о том, что избиение и ругань являются признаками любви и близости? Они не добьются успеха, если мы не будем бить их. Это для их же блага». В этот момент выражение лица Дженджаня немного потемнело. Он торжественно ответил. «Если вы продолжите заниматься этим, учитель Джоуи, то мне придется сообщить об этом Академии». Джоуи поняла, что этот учитель действительно собирается разозлиться. Она поспешно улыбнулась и сказала. «Ладно вам, учитель, Джень, не будьте таким серьезным. Я просто дурачусь. Эти двое — мои старые ученики, и они здесь, чтобы навестить меня. Сейчас они студенты внутреннего двора. Я давно их не видела, и я просто слишком рада». <говорит> «Студенты внутреннего двора?» Чэньчжэнь почувствовал, как его сердце замерло. Когда он снова повернулся, чтобы взглянуть на Юйхау Дун, выражение его лица изменилось. Что студенты внутреннего двора значат для Академии Шрек? Иногда даже учителя из внешнего двора имели более низкий статус, чем ученики внутреннего двора. В конце концов, первым не разрешалось ступать на остров моря без особого разрешения. «Это звучит неправильно, учитель джоу Джин Джинь-Джань вдруг о чем-то подумал и сразу же продолжил. «Я видел новую группу студентов, которые недавно вошли во внутренний двор. Я не видел этих двоих, они выглядят для меня очень незнакомо». джоуи была немного раздражена, наблюдая за серьезным и торжественным видом учителя Дженя. Она объяснила. «Они вступили во внутренний двор не в этом году». Они вошли во внутренний двор два года назад. Они были членами предварительной команды, представляющей Академию Шрек в прошлом турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента, и они являются членами официальной команды грядущего турнира. Они также выдающиеся гении из внутреннего двора, которые прошли специальную подготовку. Джейн Джай наконец все понял, услышав ее объяснение. На его глазах появилось завистливое выражение, когда он сказал «Значит, они примерные ученики, которых вы воспитали, учитель Джоуи!» Джоуи хмыкнула и ответила «Вы все еще собираетесь доложить обо мне академии Джин Джейн-Джайн засмеялся и ответил ха, ха конечно же нет, но они действительно так молоды!» В глазах учителя Джоуи была лишь только гордость Можно сказать, что Юйхао и Вандун являлись самыми выдающимися учениками, которым она когда-либо преподавала. Несмотря на то, что она была не из тех, кто станет хвастаться, она была полна счастья и улыбалась, когда увидела двух своих прекрасных учеников. На ее лице не было никаких следов ее типичной строгости и свойственного ей монстроподобного отношения. «Хорошо, мы уйдем первыми, учитель Джень. Я давно их не видела, и мы собираемся пообщаться. Джоуи показала прощальный жест Дженджаню и начала уводить Йейхао и Вандун. Ейхау и Дун почтительно поклонились учителю Дженню. Ейхау тихо сказал. Не беспокойтесь, учитель Джень. То, что произошло сегодня, больше никогда не повторится. Простите. Джоуи до этого услышала о ситуации от Дун. Она остановилась и, обернувшись, сказала. На самом деле их обстоятельства довольно уникальны. Если эти малыши захотят что-то возразить, вы можете сказать им вот что. После этого она что-то прошептала Джинджаню, а затем увела ее Хау Дун. Глаза Джинджаня стали несколько вялыми, и он оправился лишь через долгое время. Он вернулся к своим ученикам. На что вы тут смотрите, как проходит тренировка? Вы видели этих двух старших только что? Они ваши старшие из внутреннего двора. Вы знаете, почему они держались за руки? Это не потому, что они пытаются нарушить правила Академии. Ранее я их неправильно понял. Они держались за руки, потому что они занимались совершенствованием. Они занимаются совершенствованием каждую возможную секунду. «Они могут использовать навыки слияния боевых духов, и лишь когда они находятся в физическом контакте, они могут проявлять свою полную силу. Они вдвоем всегда бдительны и подготовлены, и это то, чему каждый из вас должен научиться у них». К счастью, Юйхао и Вандун были довольно далеко. В противном случае они, вероятно, покраснели бы от слов учителя Дженни. Они вошли в учебный блок старших курсов, хаос спросил Джоуи, «Как дела учеников нашего класса, учитель Джоу?» Джоуи ответила, «У них все хорошо. Однако с тех пор, как вы двое ушли, класс номер два был сильнее нас с точки зрения общей силы. Мудзинь очень долго этим гордилась. Тем не менее, Дайхуабинь и другие сейчас находятся во внутреннем дворе, поэтому класс первый снова стал сильнейшим. Я слышала, что вы вдвоем избили их вчера. «Замечательно! Вы излили мой гнев за меня!» Йойхао и Вандун начали улыбаться, слушая знакомый тон Джоуи. Это была учитель Джоу, которая нравилась им больше всего. «Ах да, учитель Джоу, новые ученики внутреннего двора должны отчитываться в этом учебном блоке, верно? Мы хотим посмотреть. Можем мы встретиться с вами попозже?» — спросила Вандун. Джоуи ответила. «Позвольте мне вас отвезти туда, чтобы вас снова не задерживали другие учителя. Вы, вам двое действительно нужно быть настолько близкими все время!» Юйхао и, и Дун мгновенно покраснели и обменялись взглядами. Они не смели больше держаться за руки в академии. Джоуи была гораздо лучше знакома с учебным блоком старших курсов, чем они. Они поворачивали и обходили коридоры, прежде чем Джои привела их к месту назначения. Йойха уже слышал голоса, прежде чем они достигли комнаты, в которой должны были отчитываться новые ученики внутреннего двора. «Ты не можешь вот так постоянно носить вуаль! Если я правильно помню, ты носила ее во время экзамена. Тогда у тебя было рекомендательное письмо, поэтому мы не говорили многого. Тем не менее...» «Скоро ты поступишь в академию. Ты действительно собираешься носить эту вуаль каждый день? Даже если глубоко в своем сердце ты носишь какие-то проблемы, которые ты не можешь обсуждать, учителя, отвечающие за регистрацию, должны знать твою внешность, чтобы мы могли ее записать. Это наш долг и ответственность. Если ты отказываешься снимать с себя вуаль, прости, но ты тогда не сможешь быть допущена в академию». «Неужели мне действительно так необходимо ее снимать?» Раздался чарующий голос. Йхау вздрогнул, когда услышал его. Изумление заполнило его глаза. «Разве это не тот голос, который я слышал на днях?» Он ускорил шаг и быстро пошел вперед. Когда Юйхау успешно взял Вандун за руку во время судьбы Бога Моря, он подумал, что встреченная им Ванцу была просто иллюзией его галлюцинации или просто Дун намеренно подшучивала над ним. Однако голос, который сейчас вошел ему в уши, был таким же реальным и настоящим. Он удивленно ахнул, прежде чем они даже вошли в комнату. Ван Дун потянула Юйхао за рукав и прошептала. «Что с тобой, Юйхао? Почему ты так спешишь?» Юйхао понизил голос и сказал. «Голос, который я только что услышал, был очень знакомым». Это было похоже на голос той ванцу, которую я встретил на днях. Они прибыли в комнату, пока говорили. Дверь комнаты была закрыта, и они могли видеть, что происходит внутри. Первое, что они увидели, были длинные пряди розово-голубых волос. Йойхао и Вандун были ошеломлены на месте, когда волнообразные волосы попались им на глаза. У нее было длинное белое платье, длинные розово-голубые волосы, И ее профиль казался идентичным Вандун, за исключением того, что она была немного выше. В этот момент большинство людей в комнате были учителями, и их там было от 4 до 5 человек. Их глаза казались немного вялыми, когда они смотрели на молодую девушку. Юйхау, Вандун и Джоуи были у двери, и учителя, естественно, могли их видеть. Когда они повернулись, чтобы посмотреть на лицо Вандуна, Снова прозвучал резкий вдох удивления. Молодая девушка с волнообразными волосами обернулась в этот момент. Ейхау и Дун почувствовали, словно их ударила молния. Они стояли там со стеклянными глазами, их выражения полностью застыли. У обернувшейся длинноволосой девушки также была пара огромных голубых глаз, ее великолепная внешность была идентична внешности Ван Дун. Помимо того, что она была немного выше и более развитой, между ней и Ван Дун почти не было различий. Молодая девушка также была потрясена, потеряв дар речи, когда увидела Ван Дун и Юйхао. Она даже подняла руки, чтобы потереть глаза, прежде чем снова посмотреть на Ван Дун. Две девушки одновременно воскликнули. «Почему ты выглядишь так же, как и я?» «Да». Они были одинаковыми, абсолютно одинаковыми. Кроме того, их красота была непревзойденной. Все учителя в комнате были поражены удивлением, пока тупо уставились на это. Глаза Джои перемещались между Вандун и Ванцу. Она не могла не спросить. «Вандун, это что, твоя сестра?» Вандун сильно покачала головой. Ее разум был совершенно пуст, когда она сказала... У меня у меня нет сестры, есть только я. Ванцу первой взяла себя в руки и решительно покачала головой. У меня тоже нет младшей сестры, но почему мы так похожи друг на друга? Юйхао усмехнулся и сказал. Вы обе похожи, и даже ваши имена очень похожи. Приятно познакомиться. Ты меня помнишь? Ванцу посмотрела на Юйхао, и в ее глазах мелькнуло странное выражение. Она холодно пробормотала. «Итак, ты тот озабоченный. Что ты хотел сделать, когда преследовал меня в тот день?» Лицо Юйхао застыло. «Он только что стал что, с сексуальным хищником?» «Не пойми меня неправильно, Ванцу. Я думал, что ты Дун, когда увидел тебя на днях. И я обознался, поэтому решил последовать за тобой. Я потерял тебя, когда мы добрались до города». Ванцу прямо сказала. «Тебе еще что-то нужно?» Юйхао оглянулся на Вандун. Вандун уже оправилась, но казалось, что она глубоко задумалась. «Нет, ничего, прости, что побеспокоили тебя», — ответил Юйхао Ванцу, прежде чем вытащил Вандун из комнаты. «Что-то не так, Юйхао!» Вандун подняла голову и уставилась на Юйхао с задумчивыми глазами. Юйхао слегка нахмурился и сказал, Да! «Что-то не так. Как вы обе можете быть настолько похожи? Невозможно, чтобы вы двое не были сестрами. Почему бы тебе не отправить письмо дяде Нью и дяде Таю и спросить их, есть ли у тебя сестра на самом деле?» Дун покачала головой и ответила. «Нет, я уверена, что у меня нет сестры. Когда я смотрела на нее только что, я чувствовала, что что-то не так. Это чувство вызвано некровными отношениями». Колебание ее духовной силы сильно отличается от колебаний моей, и я чувствую, что ее сущность крови исключительно энергична, возможно, даже сильнее, чем моя. Тем не менее, она не обладает атрибутом света, как я. За исключением нашей внешности, я не думаю, что есть что-то похожее между нами двумя. У Джоуи было скептическое выражение, когда она спросила. «Да что тут происходит, Дун?» «Я помню, ты всегда была одета как парень. Возможно, Ванцу замаскировала себя так, чтобы соответствовать твоей внешности. Но каков ее мотив?» Все трое были без понятия, и никто не знал, что тут происходит. Реакция Юйхао была немного быстрее. Он на мгновение задумался и сказал, «Как насчет того, чтобы пойти к декану Яню и попросить его выяснить ее личность и происхождение?» а также ее боевого духа и ситуацию с экзаменами. Действительно трудно поверить, что два человека в мире могут выглядеть одинаково, но не быть при этом связанными кровью». Джоуи фыркнула и ответила. «Ты не должен быть так в этом уверен, Юйхао. Континент мастеров огромен, и есть много разных чудес и странностей». Не то чтобы два человека, которые выглядели одинаково, но не были связаны кровью, никогда раньше не появлялись. Вы двое сохраняйте спокойствие. Мы проанализируем это более тщательно. И если мы не найдем ничего плохого, то вам двоим больше не придется связываться с ней. Вы можете относиться к ней как к простой ученице. Если у нее есть скрытый мотив, в какой-то момент она выдаст себя. Дун сказала. «Да». «Это все, что мы можем сделать. Ейхао, ты не видел учителя Джоуи так долго, ты должен отстаться и составить ей компанию. Я пойду искать декана Яня. Для меня это очень хорошая возможность сравнить ее способности с моими». Ейхао кивнул и ответил. «Хорошо». Ван Дун быстро ушла, и Ейхао повернулся к ванцу в комнате, которая снова надела свою вуаль и продолжила регистрацию. Два человека, которые не были связаны кровным родством, могли выглядеть похоже, но настолько идентичные внешности были действительно необычным и невероятным. Йейхао отбросил свои сомнения и последовал за учителем Джоуи обратно в ее кабинет. У него не было другого выбора, кроме как отодвинуть свои опасения к задворкам своего разума, пока он устраивал посиделки с учителем Джоу. Он начал описывать свои различные встречи за последние два года, пока они были отделены друг от друга. Пан Юй, вероятно, передал Джоуи общую ситуацию с Юй Хао, но он все же подробно рассказал ей о своей жизни, а также расспросил о своих одноклассниках. За последние два года с ним произошло слишком много вещей, и ему потребовалось много времени, чтобы все пересказать. Они все еще разговаривали, когда вернулась Ван Дун. «Дун!» Йхау поспешно встал, увидев ее. Дун сказала, «Я получила информацию. Мы действительно разные». Юйхао уступил ей место, чтобы сесть. Выражение лица Дун было немного потерянным, и было ясно, что она столкнулась с загадкой. «Какова ситуация?» — спросила Джоуи. Дун ответила, «Ее зовут Ванцу, ей девятнадцать лет, поэтому она немного старше меня». У нее только один боевой дух, но это чрезвычайно редкий боевой дух чисто кровного драконьего типа. Кроме того, это боевой дух, которого редко можно встретить даже среди боевых духов драконьего типа — Золотой Дракон». Йойхао и Джои одновременно удивленно воскликнули. Прородитель силы Золотой Дракон?» Ван Дун кивнула. «Йойхао и учитель Джои были еще сильнее ошеломлены». Золото и серебро имели особое значение среди верховных духовных зверей. Серебро представляло множество элементов или обладание грозным элементом. Такие духовные звери могли эволюционировать, либо они обладали мощными врожденными способностями. Это было похоже на короля волков Серебряной Луны, с которым Юйхау сталкивался в прошлом. С другой стороны, Золото символизировало чрезвычайную физическую силу и мощь. Серебряные духовные звери уже были чрезвычайно редкими, но золотые духовные звери были еще более необычайными и экзотическими. На протяжении многих лет трудно было найти даже одного, и некоторые люди уже заявляли, что золотые духовные звери давно вымерли. Среди известных в мире десяти великих диких зверей не было ни одного золотого духовного зверя. Среди известных золотых духовных зверей самым авторитетным определенно являлся этот золотой дракон. Легенда гласила, что у драконьего бога было двое детей. Одним был золотой дракон, который контролировал силу и мощь, а другим был серебряный дракон, который контролировал стихийные законы и правила. Эти двое унаследовали часть сил драконьего бога. Со временем золотой дракон и серебряный дракон породили потомство, и их потомки постепенно образовали целую расу драконов. На этом 222 глава подошла к концу. Ссылку на Бусти и телеграм-канал оставлю в описании. Подписывайся. До встречи в следующих главах.